Глава шестая. Вадим уходит рано. Пока он одевается, делаю вид, что сплю. Рассветное солнце за окном светит слишком ярко. Наверное, моя комната смотрит на восток. При дневном свете всегда неловко вспоминать то, что творилось в ночи. Вот и мне сейчас не хочется встречаться с мужем глазами. Ночью он казался мне почти родным. Сейчас же Вадим — малознакомый взрослый мужчина, делавший со мной то, что я никому раньше не позволяла. За мужем хлопает дверь, и я моментально погружаюсь в сон, наконец чувствуя себя свободной в собственной постели. Я еще не привыкла спать ни одна. Открываю глаза, когда часы на дисплее телефона показывают почти десять утра. Голова гудит от недосыпа, но дольше валяться я не смею. У нас дома это не поощрялось. Праздность губит женщину, делает ленивой и тяжелой на подъем. Нельзя. Обычно мы с сестрой встаем не позже восьми. Дома всегда было много дел. Хоть жили мы богато, и у нас была домработница Зира, отвечающая за порядок в особняке, но готовила мама всегда сама, и ей надо было помогать. Да и свои комнаты мы с Мадиной убирали сами. А еще сад и конюшня. Была у моего отца слабость — лошади. Здесь мы с сестрой разделялись. Мадине больше нравилось ухаживать за нашей оранжерей, а я же сутками могла проводить с дядей Ашотом, следящим за отцовскими жеребцами. Помогала и помыть, и выгулять и покормить. В конюшне всегда много дел. Тяжело вздыхаю, опуская ноги с кровати. У Вадима, скорее всего, нет лошадей. Может быть, если я буду хорошей женой, смогу уговорить его? Не знаю. Чувствую себя потерянной, пока принимаю душ и одеваюсь. Что мне сейчас делать в этом доме? Вадим ничего не сказал. С прислугой не познакомил. Дел никаких не поручил. Не привыкла я так. Плохо. Набираю матери, но трубку никто не берет. Сестре? То же самое. Вдоль позвоночника пробегает холодок. «Отец запретил им? Из-за того, что я за русского вышла? Ну так он же сам меня отдал. Сам!» Чуть не плача, звоню папе, но он скидывает вызов и присылает СМС, что перезвонит позже. Глубоко дышу, пытаясь успокоиться. «Он перезвонит, я вымолю у него возможность общаться с матерью и Мадиной. Обязательно!» Папа всегда был справедлив, а это несправедливо. Взяв себя в руки, я выхожу из комнаты. Надо осмотреться, позавтракать и познакомиться со слугами. Их просто не может не быть в таком большом доме. Вчера мне не показалось. Дом Полеев действительно огромный и совершенно обезличенный. Как будто только вчера. Здесь закончили делать дорогой дизайнерский ремонт, и хозяева еще не успели нанести на интерьер свой отпечаток. Мне холодно в этих идеально серо-бежевых стенах. У нас дома совсем по-другому. Мадина любит рисовать, и весь первый этаж в ее акварели, а мама вышивает, и семейные фотографии, они у нас везде. А здесь я не замечаю ни одной, даже как-то странно спустившись на первый этаж я направляюсь в сторону кухни но заслышав приглушенные голоса сворачиваю немного вправо по коридору Двустворчатая дверь наполовину распахнута давая мне возможность увидеть край большого обеденного стола стеклянную стену с выходом на террасу и сервант с фарфоровыми сервизами в углу похоже столовая различаю голос вадима тихий и строгий слов не разобрать «Лейла?» «Дьявол!» Муж, похоже, заметил меня. «Проходи!» Громче произносит Вадим, и мне ничего не остается, как подчиниться. «Здравствуй!» робко улыбаюсь мужу, сидящему во главе стола, и тут же смущенно добавляю «те». Антон сверлит изподлобья своими стальными глазами поверх кружки, которую поднес к губам совсем как вчера вечером на кухне. Теряюсь от этого воспоминания сильнее, чем от встречи с мужем. Возможно, потому, что наш разговор с пасынком воспринимаю как нечто более постыдное, чем то, чем мы занимались с Вадимом ночью. Взгляд Антона медленно переползает на мои губы, и я чувствую фантомный вкус подушечки его пальцев на языке. «Кошмар какой!» «Нельзя!» «Здравствуй! Присоединяйся к нам!» Спокойный голос Вадима выводит меня из транса. Я встряхиваю головой и смотрю теперь только на мужа, но краешком глаза замечаю, как Антон от этого предложения невольно кривится. «Я пойду тогда!» Парень отодвигает тарелку с недоеденным омлетом. «Нет!» — отрезает Вадим, бросив на сына быстрый взгляд молчаливая дуэль на пару секунд и антон остается чувствую себя жутко неуютно усаживаясь напротив парня по левую руку от мужа очевидно что помешало им мужчинам нельзя мешать выспалась интересуется вадим разрезая бекон на своей тарелке быстрый взгляд на в упор смотрящего на меня антона и я мучительно краснею ну кто же спрашивает о таком, при посторонних? Передо мной возникает тарелка, появляются кухонные приборы. Да, спасибо, хреблю себе под нос. Но Вадим будто не замечает моего смущения. Кстати, это Ирина. Муж кивает на приятную женщину лет сорока, ставящую приборы для меня. Она старшая в доме по хозяйству. Все возникающие вопросы к ней. Очень приятно, — улыбаюсь женщине. Та возвращает мне улыбку, отчего на ее лице появляются милые ямочки. Что положить вам, Лейла? Интересуется. А есть каша? Да, конечно. Исполнив мою просьбу, Ирина уходит, и в столовой повисает неуютная тишина. Смотрю четко в тарелку, ощущая на себе тяжелые взгляды обоих полеев между собой они больше не разговаривают, хотя до того как я вошла их голоса звучали достаточно оживленно. каша застревает в горле словно стекловату глотаю надо быстрее доживать и уйти Атмосфера давит у меня много вопросов к мужу, но при антоне я задавать их не хочу что будешь делать сегодня? лэй вздрагиваю от неожиданного вопроса чуть не опрокинув на себя ложку каши поднимаю взгляд на мужа не знаю не знаешь эхом повторяет вадим почесывая подбородок переводит задумчивый взгляд на сына антон возмущенно вскидывает брови нет нет даже не думай парень нервно усмехается отмахиваясь даже не думай твоя проблема я уезжаю сейчас произносит вадим строго сдвинув брови ну и пусть дома сидит фыркает антон окатив меня снисходительным взглядом ей по любому не привыкать в четырех стенах куковать плотно поджимаю губы от обиды он так говорит обо мне да еще и в третьем лице как будто я не в метре от него сижу в лесу воспитывали тогда с ней сиди разумный такой. Вадим так резко повышает голос, что я подскакиваю от испуга. А вот Антон и бровью не ведет. «У меня тренировка!» Шипит он в ответ на отца. «Ты знаешь, что я не могу пропустить». «У тебя тренировка?» «А у меня не сто бойцов сейчас под рукой. Что как маленький?» Вадим опять говорит спокойно, возвращаясь к разрезанию бекона. Я с собой фрола беру, и его ребят. Ты с Казимировым поедешь. Здесь только Цыпа останется, да Каримов с братом. Вадим цокает языком, отпивая кофе. Балбесы они зеленые. Ничего, с собой бери девчонку. Пока мутузиться будешь, она в бассейне поплавает. На йогу там сходит, растяжку какую-нибудь. Тем более... Вадим кидает на меня быстрый, какой-то совершенно чужой оценивающий взгляд, будь-то на выпавшую в раздаче карту смотрит. Тем более Лейлу с тобой увидят, так, может, и целее будешь. Я могу цыпу взять. Пусть ее Казим стережет со своими. Упорствует Антон, но замолкает под придавливающим его тяжелым взглядом отца. Поджимает губы в бессильной злости, с раздражением смотрит на меня. Я прикусываю губу, мучительно пытаясь придумать, как отвертеться от компании пасынка, пока Антон буровит меня серыми глазами. С мужем спорить не хочется, но ехать куда-то с его сыном хочется еще меньше. «Бля, Лукум, мнение есть свое. Доставай, удиви меня». Вдруг, привстав с места, перегибается ко мне Антон через стол. Ну же! Я открываю рот от неожиданности. Лицо заливает румянец от обиды и стыда. Он считает меня бесхарактерной? Это не так. Антон, что за прозвище? Возмущается Вадим. Ты... Но я не даю мужу договорить. Да, есть. Хочу в бассейн и на йогу, и на растяжку. Угодить мужу хочу, а не тебе. Ясно? Я почти ору это пасынку в лицо. Он меня так разозлил, так... Я не тряпка. Антон медленно возвращается на свой стул. На его лице расцветает странная улыбка, а в глазах загорается что-то подозрительно похожее на азарт. Губы беззвучно шевелятся теряю дар речи я не умею читать по губам но почти уверена что он сказал сучка ладно через полчаса не соберешься ждать не буду лейла вслух произносит парень светским так дико звучащим сейчас тоном и встает из за стола я остаюсь в столовой наедине с мужем и только Тут до меня доходит, что я забылась и перебила Вадима, не дав договорить. Перебила своего главного мужчину, да еще и повысила голос на его сына. И мне становится очень-очень стыдно.